казнённые преступники. Рэгмирд объявил потомок, вплетая в победный кот нежную злобу. Она получила ответ рачащую и болезненную ненависть от владыки войны перед собой. Она снова начала выпрямляться, увеличивая давление в опустошённой генравлике. Восстановление давления в выпустивших воздух металлических костях требовало времени, а у неё его осталось совсем мало. Звул поврежеского лады ки войны поразил передние щиты с кирающим треском кнута. Сигналы тревоги сменились воем сирен, когда её пустотные щиты стончились и прогнулись. Она мыслью заставила замолчать внутреннее предупреждение. Она и так знала, сколько боли испытывала и какие угрозы её окружали. Ей не требовались вопли автоматизированных систем, подтверждающие это. Она выпрямилась наполовину. Когда пустотные щиты потемнели, она напряглась и приготовилась к ударам в переднюю арку корпуса. Дрожь прокатилась по титану прямо перед тем, как с громким хлопком наконец исчезли пустотные щиты. Жестокий лазерный огонь обрушился на пластины Мирании, разрезая с неё и раздирая на части, пока она продолжала стоять. К счастью, разрушительная атака почти сразу прекратилась. Перед лежащейся войны израсходовал слишком много энергии, и боеприпасов на разрушение щитов потомка оба титана поспешно перезаряжались. Новые ракеты вставали в пусковые отсеки, кипели плазменные генераторы. Она была тяжело ранена. Сквозь глаза окна было видно вспыхивающие в кабине черепи искры. Внутри неё успокаивающими волнами распылялось огнегасящее вещество. Половина ракетных шахт забилась, их механизмы вышли из строя. Вражеский владыка войны приближался к оставшейся без щитов и раненной жертве. С уверенностью палача. дистанции в километры будет вполне достаточно, чтобы доверять прицельным системам, несмотря на туман паутины. Время стрельбы вслепую и по приблизительным траекториям прошло. Пришла пора нанести смертельный удар. Потом их шагнул на истекая жидкостью и клубами дыма, она всё же сумела подняться на перезапущенной гидравлике и теперь напоминала силуэт человека с выставлен вперёд плечом. Вражеский владыка войны остановился примерно в километре, не желая приближаться. Несомненно, его экипаж старался ускорить без быстрее охлаждая оружие. Она побежала. Стабилизатор вывернулся металл изогнулся из-за нагрузки. Когда набирала скорость, уродливо ковыляя, она вслепую, бессистемно и доверившись глазам наводчиков, выпустила каждую ракету, которую удалось перезарядить, и выстрелила из орудия Вулкан. Её залп обрушился на пустотные щиты за драгоценные секунды перед ответом вражеского владыки войны. Потомок почувствовал краткую волнительную радость. От вида, как пустотные щиты противника запульсировали и неожиданно отключились с предательским громовым раскатом перегруженных генераторов. Исчезнувшие щиты несложно включить снова, но перегруженные системы требовали более долгого запуска. Оба титана оказались одинаково беззащитными друг перед другом. Но внес спустя ответный залп попал потомку в верхнюю часть корпуса. Цепочкам взрыва протянулась вдоль плеча, вызвав детонацию склада незаряженных ракет в какофонической огненной вспышке. Стабилизаторы напряглись и выдержали, другие напряглись и были вырваны из креплений. Теперь она стала почти скелетом, почерневшим и лишившимся трети корпуса, где раньше на плечах города располагались огромные ракетные системы. Теперь расцвел ореол пламени. На мосту лежала оторванная внутренними взрывами рука орудия. Лексарак, прокричал свое имя владыка войны в самоуведенной ярости. И все же он начал отступать, Пожирающее расстояние атака потомка опасно сблизила титанов, и Лексараку требовалась дистанция для использования главного орудия. Перегруженная лодыжка потомка разрушилась, разбросав металл и огонь по мосту. Она споткнулась, стачивая мрабок когтистой ноги, и сделала ещё один шаг вперёд. Алексарак понял, что отступал слишком медленно, и рискнул контр Слишком поздно и слишком медленно эпизодического нестинктивного огня защитных турелей было слишком мало и слишком поздно. Потомок с грохотом преодолел последний шаг. Силовой кулак преломил протестующие металлические пластины и сжался. Лексарак в упор выстрел из вулкана. Не забудьте последствиях в паническом желании нанести ответный на удар. Несколько секунд Потомок стоял неподвижно, Выпотрошены последним выстрелом. Молния протянулась по его внутренностям, врываясь изработавшего на пределе реактора. Удачи ещё несколько секунд оставалась на её стороне. Используя инерцию гексархона Лексарака и свой вес, Она вытащила кулак подвис к гидравлики, вырвав трофеи из вражеского титана. Самыми славными убийствами титанов и, соответственно, самыми редкими считались те, когда в рукопашном бою захватывали голову врага, отрубив или вырвав из ещё живого противника. Головы кабины эльдарских титанов являлись самыми драгоценными трофеями в залах кузни. Алексарак отвернулся, помешав подобному триумфу. Месте этого рука потомка пронзила повреждённую броню над верхними ребрами, чуть ниже подмышки левой руки орудия. Когда она вытащила руку, в опалённых пальцах покоилось покрытое множеством кабелей сердца плазменного реактора в форме песочных часов, из нарушенной защитной оболочки которого били огненные вспышки. Она держала его сжатыми пальцами. Она не могла выпустить его. Приводы пальцев расплавились и застыли. Поди, отступник. Её котлик сороку был тихим, а звуки из военных горнов еще тише. Пожни воздаяние за предательство и ересь. Лексарак начал заваливаться без энергии, потеряв равновесие. Он упал в мучительно затянувшемся движении, сначала разрушив своим весом край моста из призрачной кости. А затем, погрузившись неспешно и кувыркаясь в бездну, Потомок наблюдал, как врага поглотила золотой туман. "Титан убит", произнесла она. Слова, словно стали сигналом Процессы в реакторе и в её кулаке достигли критического уровня. Последовавший взрыв сорвал всю броню с левой стороны и оторвал лактьев с левшую руку. Она стояла оглушённая, её разрушенная Над амбреван в пропасть, оставшись совсем без оружия и увенчанная огненными искрами, льющимися дождем из суставов, мост был ее». Смертельно раненый владыка войны стоял в одиночестве. Жизнь вытекала из него, как и клубы дыма из поврежденных внутренних органов. Потомок бдительного света скандировала она в унисон с умолкшими военными рогами: "Услышьте меня", молила она. Услышьте последние слова принца Саннишома Альварик и величественного потомка. Услышьте нас обоих. Не дайте нам умереть забытыми. Она выкрикивала код снова и снова и снова. Все подробности её последней блестящей победы. Она молилась, чтобы они достигли инфозалов города Игнатума. Я слышу вас. Кто? Опостошённый титан начал поворачиваться. На грамозких отказующих механизмах промышленные поршни и пневматика талии оказались заблокированными предохранительные фиксаторы были единственным что удерживало её вертикально в балете хрупкой гармонии и если бы они сейчас открылись и оставили бы её во власти сломанных стабилизаторов то она потеряла равновесие и упала бы медленно так медленно в поле зрения появился чёрное небо разбойник вернулся Он по лодыжку стоял в обломках техники легиона и убитых военных сервиторов и смотрел на потомка тёмными панелями глаз кабины. Активная зона реактора титана забурлила, сердце воспылало. "Брат!" Даже кот стал слабым и невыразительным. Принц с потомка находилась на грани потери сознания. "Я слышу вас". Ответный кот разбойника был пустым и бесстрастным. Даже в предсмертных муках потомок почувствовал праведный гнев своей боевой королевы на отсутствие благоговейного почтения со стороны собрата по кузне. Моим последним деянием стала победа над двумя титанами. Моя смерть послужит спасением вашей жизни. По какому праву вы стоите и молчите? Другая мысль пробилась сквозь расплавленный шлам мыслей, как-то пультироваться катапультироваться, катапультироваться. Потом потомок может выжить. Её принцип сможет выжить, если просто доберётся до чёрного неба, но система катапультирования вышла из строя, как и всё остальное внутри титана. "Подойди", сказала она чёрному небу. "Энкире, помоги мне". Разбойник начал приближаться. Её модератусы были мертвы. Оба лежали на своих тронах впереди. Их безвольные лица безжизненно смотрели сквозь глаза чёрного неба. На униформе обоих распустились красные цветы, где кровь от убийства засохла несколько часов назад. Женщина почти невинно откинулась на троне, словно спала. Мужчина, который видел смерть на и попытался отреагировать значительно сильнее стёк кровью, когда ему попали в заднюю часть шлема. Он умер на половину встав и упал на подлокотник трона его голова неестественно подпрягла с каждым шагом разбойника Демон потащил принцип Саенкира Морова устроился в смертной оболочке и всё меньше и меньше напоминал гордого ветерана Игнатума глаза стали болезненными и красными не мигая несколько часов костяные выступы позаделись под плотью живыми ползающими комками которые словно искали место, где прорываться сквозь кожу, колени обзавелись множеством собственных зубов, которые выдвинулись из дёсен медленном визге, напоминавшим звук ногти по фарфору. Прошло несколько часов, как он захватил Черное небо и сделал своим вооружённым санктумом. За это время разбойнику крепко досталось от вражеской пехоты и других титанов, где не хватило точности и подготовки настоящего экипажа. Теперь, когда путешествие в чужой оболочке подходило к концу, где с трудом сохранил смертное знание Инкира, и хотя он испытывал растущее искушение погрузиться глубже в сам Титана и вернуться вокруг разумного ядра машины, через некоторое время даже такая мощь станет в тягостью для древнего существа. У него не было желания находиться в клетке, даже в такой могущественной клетке. Его приманка сработала великолепно, вызвав потомка на помощь, а затем симулируя отступление. Теперь остался только момент холодного подтверждения, который понравился бы даже обонренным духовным останкам Кире, поскольку Принц был человеком войны и не чуждался убийства. Бесчисленное количество людей пало от его рук орудий, каждый из которых могло сокрушить шпиль улья. Демон чувствовал его, её, искромсанные обрывки человеческой души кричали на заднем фоне мыслей, пока разбойник приближался к его высокому, терявшему силу брата. Демон чувствовал умирающие мысли принца Санишома Альварек, переведённые в эмоции с помощью их закодированных сообщений, о бессмысленностью своего триумфа, более честное отчаяние, которое она не хотела принять, реакция всех смертных существ не желавших смириться со своей смертью. И всё же она переживала об одном, даже сильнее, чем о собственном выживании. Она не хотела, чтобы её забыли. Она молила, чтобы те, кто её знал, помнили о её деяниях. Это было всем. Вот что вернуло чёрное небо, насколько истинной и чистой была эта охота, насколько больше удовлетворения она приносила, чем простое разрывание людей машин когтями или поединки с ненавистными золотыми. Ответом демона стали поднятые руки орудия. Разрушенный потомок был слишком тяжело ранен, а его суставы зафиксировались, чтобы повернуться. Копаясь в глубинных мыслях Энкира, он вытащил отдельное слово на поверхность. Демон бездумно произнес его за секунду перед тем, как оба орудия в «Враг мертв!» Автомак бдительного света стоял неподвижно, когда его грудь пронзил огненный взрыв, и погиб от позорной казни. Титан последовал за падающим силуэтом своего последнего поверженного врага. Его опустошенная форма погружалась в туман. Демон наблюдал и наслаждался каждой секундой криков нешомы. Его веселье резко закончилось, когда вместо того, чтобы исчезнуть в золотом забвении, Активная зона реактора Потомка взорвалась и превратилась в сверхновую звезду, посылая вспышки неразового света в туман под мостом. Последние из экипажа Потомка погибли, поглощённые священным плазменным огнём. Чёрное небо повернулся по неуклюжей дуге и направился прочь в поисках новой добычи. 19 тысяч душ, просто ещё один туннель пагубный призрак надежды. Кирия почти не испытывала благоговения, как от вида тронного зала, так и от ведущего к нему лабиринта темницы. Даже проспект со знаменами, столь владошувляющий людей, которые настолько далеко заходили в Санктум Империалис, оставлял её равнодушной. Стоило ей взглянуть на армию штандартов, как сразу закрадывалась мысль: какой из этих верных полков станет следующим? кто втопчет свои клетвы в грязь и перейдёт на сторону архипредателя сегодня она шла со своими сёстрами их было совсем немного учитывая дислоцированных в паутине и рассеянных по галактике и шагнула в тронный зал во главе фаланги за ними двигались капсулы антигероитационные контейнеры с укреплёнными панелями из прозрачной стали сквозь которое можно было увидеть неподвижных пассажиров внутри. Своеобразный парад, особенно учитывая, что большинство его участников спали в химическом стазисе. Кирия ожидала, что в тронном зале присутствовал и ожидал её кто-то высокопоставленный из её ордена. И всё же она казалась самой старшей сестрой. Её встретили только нервные взгляды имперских учёных и бесстрастные выжидающие взоры Марсианских ждицов, от чего мурашки побежали по коже. Сестентство настолько обескровлено, что эта мерзкая обязанность выпала ей, что ж, да будет так. Контейнер за контейнером, с гулом проскальзывал в зал на примитивных антигравитационных суспензорах. Каждый саркофаг был обернут цепями, и его толкали упорные направляющие руки сервитора с зацикленными мозгами где позволила взгляду блуждать по огромному залу, где неизменной песню звучал грохот непостижимого оборудования, а подвисшие дуги молнии между генераторами больше не пугали работников, как быстро человеческий разум приспосабливается к безумию. Она держалась на расстоянии от золотого трона, она видела его как возвышающийся постамент, хотя старалась вообще не смотреть в ту сторону. Кере и остальным сёстрам запрещалось подходить слишком близко. Их присутствие поглощало энергию машины и дестабилизировало психически резонирующее оборудование. Она находила в этом мрачное отражение того, как и другие смотрели на неё, как они сжимались или отводили взгляд, или даже инстинктивно обнажали зубы, часто не осознавая, что делают, ведомые самыми животными инстинктами реагируя на каком-то подсознательном уровне на присутствие женщины без души, что сделало её полезной, что сделало её сильной, а также чужой для собственной расы. Точно так же прошлый опыт подсказывал ей, что ослепительное величие и изумление, которое остальные испытывали вблизи золотого трона, полностью отсутствовали для Кирии и других сестёр. Она видела человека на троне, не больше, не ни меньше. Никакого сияющего ореола, никакой психической короны. Она предпочла бы невежество величию, лучше всё чувствовать и почти ничего не видеть, чем смотреть на неприкрытую правду. Император на троне был просто хвастным, болью человеком. Ничто не скрывало его страдания. Его род был открыт в безмолвном крике, муки который он терпел ради расы, покрывали морщинами его нестареющее лицо, сумев оставить отпечаток времени. Иногда его измученное лицо дёргалось в тихом рычании. Пальцы сжимались. Золотой ботинок легко бил металл трона. Раньше Кирея надеялась, что такие движения предвещали пробуждение императора. Теперь она знала лучше. Сестра положила руку в перчатки на первую капсулу. Мужчина спал. Сложив на груди связанные в запястьях руки, в мрачном подражании королям-фараонам Египта, Саркафакс слегка покачивался от осторожного прикосновения Кирии, пока она направляла его к стене. Татуировка квилла на её лице внезапно зачесалась. Не то, чтобы она верила в приметы, все глаза теперь смотрели на неё, как учёных, так и сервиторов. Несколько последних двинулись вперёд, исполнить свои обязанности. Но Кирия жестом остановила их. Это должна быть я, подумала она. Первой из хора поместит на место сестра тишины. Кирия Костин не станет в самый последний момент уклоняться от своего тяжелого долга. Сцепенцы сделали капсулу почти невесомой, и Кирия легко вскинула ее на плечо, несмотря на громоздкие размеры. Она поднялась по ступеням, ожидавших ее металлических лесов, ощущая внимательные взгляды Каждого живого существа в огромном зале, всего лишь с одним исключением, император на своём далёком троне не обращал на неё вообще никакого внимания. Он сражался в своих войнах. Разъём в стене представлял свой двухметровой неровной колыбель, схем и тёмного металла. Кирия подтолкнула подающую капсулу в углубление, чувствуя, как замки с задней стороны саркофага закрываются и соединяют его с колыбелью. Затем пришла очередь цепей. Она обернула их вокруг специальных крюков из полированной стали, зафиксировав саркофаг на месте. А рядом, словно лианы в джунгли, свисали кабели с питательными веществами и катетеры. Она подключила их одним за другим и крепко защелкнула. Когда Кира подсоединила последний, раздался мелодичный звон. "Подготовлено", прочитала она руну на высоком готике. На внешнем экране Кирея набрала тридцатизначный код на клавиатуре, настроив саркофаг получить энергию от оборудования колыбели. Суспензеры резко отключились, и саркофаг слегка закачался, привязанный к колыбели зафиксированный кабелями и обёрнутыми цепями. Мужчина внутри пошевелился. Когда прошёл вызванный снотворным сон, он открыл глаза. Юноша которые замрели с родной планеты и сказали, что обучит на астропата. Проснулся и стал осматриваться внутри капсулы, мутными ото сна и медикаментов глазами. Он встретил внимательный взгляд Кирии сквозь прозрачную панель. Что бы он ни попытался сказать, это осталось в звуконепроницаемой утробе саркофага. Кирия смотрела на него, наблюдая, как усталость сделала его слова, нечленораздельными, Лешив любой надежды прочитать по губам. Сестра позол один из красных жрецов внизу. Группа сестер и техноадептов смотрели на нее с неприятным вниманием. Она отвернулась от погребенного человека в последний раз и спустилась по лестнице. Кире даже не пришлось прибегать к помощи жестов. Простого кивка оказалось достаточно, чтобы сотни сервиторов, возглавляемые рассредоточившимися сестрами, и марсианскими союзниками приступили к работе. Она стояла в самом центре тронного зала императора и наблюдала, как 999 других контейнеров поднимали вдоль изгибавшихся стен. На завершение процесса потребуется несколько часов, и в конце все капсулы из темного металла будут направлены непосредственно на сам золотой трон. Она не желала думать о том, что на каждую активную капсулу внутри белие оставались пустыми ещё 9 гнёзд. Зефон считал изгнание из легиона самым позорным моментом в своей жизни. Оно стало нежданным поворотным моментом после более чем века верной и умелой службы. И всё же, стоя среди боевого персонала в невозможном городе, он чувствовал ничуть не меньшее унижение. "Вы не можете сражаться", прямо и без обиняков сказал Диоклетиан. Ой, будете бесполезным. Я потратил несколько дней, чтобы набраться сюда. Не соглашался Зефон. Трели башни очистили небеса, предоставив короткую передышку имперцам, которые использовали шпиль бога в качестве штаба. Рыцари дома Видеон шагали мимо краевого ангела и кустодия, направляясь через внутренние дворы под аккомпанемент металлического хора протестующих суставов. Чтобы присоединиться к войне Крылатый ангел бросил на них быстрый взгляд. Вы согласились пойти со мной в паутину, ответил Диоклетиан. И вы здесь? Я никогда не обещал, что вы будете сражаться, Крылатый ангел. Если я не могу сражаться, зачем я вообще здесь? Ваши понимание мелочей меня не волнует», вестник скорби. Диоклетиан закрепил шлем Прощайте, Зифон. И с этим он уехал на борту гравитационного налётчика. Рэмпа слязгом захлопнулась, подчеркнув окончание разговора. Шли дни. Раненые костодии и сёстры возвращались на различных антигравитационных транспортах. но Зефону не хватало ловкости рук, даже чтобы позаботиться об их ранах. Любые попытки оказать помощь проваливались из-за трясущихся и дёргающихся пальцев. Зефон не раз задумывался оставить шпиль бога и присоединиться к одному из сражавшихся в городе по разделению скитариев. Но в чём смысл? Какую пользу он мог принести? Не было никаких жалоб или мучений из-за сложившихся обстоятельств, только холодный гнев. Что за солдат, не способный воевать? Кем был он? Какова его цель? те же самые вопросы, что изводили и разрушали его после полученных десятилетий назад увечий, вернулись десятикратно. Он шел по катакомбам сотрясаемой его войной шпиля бога, двигаясь среди раненых скитариев и жрецов объединителей которые составляли сегодняшний график эвакуации. Среди толпы он искал единственного другого человека, который держался столь же обособленно, как и он. Человек был один в круглом зале, омываемом навязчивым синим светом льдаров, которые испускали потрескивавшие драгоценные камни, расположенные замысловатым узору на потолке. Голова была опущена, внимание приковано к переносному устройству, напоминавшему спик или сигнум. Техноархеолог Лент поздоровался с Зифон. Архан поднял взгляд, как и псиберобизянка на его плече. Зефон понял, что улыбается странно комичной синхронности их одинаковых движений. «Зефон», — отстранённо произнёс марсианин: "Да, привет". Его глаза казались налитыми кровью шарами в тёмных провалах. Остроконечная и безупречная козлиная бородка рассыпалась и была окружена небритой щетиной на щеках и возле рта. "Вы выглядите..." Зефон замолчал, не желая казаться невежливым. Не слишком здоровым, я думаю, Лент снова посмотрел на переносное устройство. Знание, что от Ялин и демоны из преисподней однажды пожрут все наши души, не самым благоприятным образом сказывается на распорядке сна. его насмешке не чувствовалось ни малейшего веселья. Слова были произнесены с краччом безразличием. Я полагал, что вы ушли еще с первыми колоннами эвакуации. О, нет, пока нет. Один из кустодиев отметил огневую мощь моего налётчика и спросил, останусь ли я сопровождать последнюю колонну. Что-то о том, что очень велика вероятность новой атаки и о der придётся совсем плохо, пробормотал он монотонным голосом, продолжая смотреть на устройство. Зифон подошёл ближе и опустился на колено перед расстроенным эксплоратором. Семира обезьянка жалобно посмотрела на Кравого ангела, словно высокий воин в красном доспехе, был виноват в печалях её хозяина. "Чем вы сейчас заняты?" тихо спросил Кравый ангел. Лент наклонил устройство, показывая экран. Зифон увидел находившийся высоко над землёй вытянутый ствол перед где тяжёлого стамера. Оружие дрожало выплывая сверху длинные очереди снарядов в кожистые атакующие силуэты рогатых тварей записи сорудий ответил ленд не мигая смотря на изображение из дома видедион он прикручивал их картинки с щитка стабера и мелт каждого рыцаря а затем переключался на не такие качественные записи с главного оружия в руке Последние были намного сильнее искажены из-за колебания арудии. Сколько времени вы изучаете эти заграждения? Сколько времени мы здесь? Ответил вопросом на вопрос Лэнд. Он всё ещё не поднимал взгляд на Зефона. Я хотел посмотреть на последний бой потомка, но подозреваю, он был за пределами диапазона, когда враг убил его. Я видел его однажды много лет назад выходившего из кузни Игнатома он был городом лордом зифон осторожно взял устройство и задрал из рук ленда не последовало никакого сопротивления и магифер казался смехотворно маленьким в руке Крового ангела почему вы здесь спросил ленд наконец посмотрев на него почему вы сражаетесь Зефон не хотел признаваться как часто он пробовал Всего лишь час назад он стоял один в помещении с оружием в руках, не способный запустить цепной меч. "Мои руки", ответил кровавый ангел. "Ах да, бионика, теперь я вспомнил". Лэнд осмотрел зал, впервые показав эмоцию, брезгливо поморщившись. "Какие уродливые санктомы строили эти льдары, и в самом деле хорошо, что большинство из них мертвы". Зефон отключил пик-запись досталось замолчать за стеной грохот стаберов и нечеловеческий рев. их раса обладает большей изящностью заметил кровавый ангел но и меньшими злобой, печалью и еще больше гордыней ленд фыркнул звучит так словно вы восхищаетесь ими Зефон кивнул некоторыми сторонами их существования да от движений экзархов их воинств От движений экзархов их воинских каст захватывает дух. Я могу представить мало более достойных свершений, чем победить одного из них в поединке на мечах. Вы убивали эльдаров? Да, признался Зефон. Сколько? Не знаю, соврал Кравый Ангел. Много, добавил он, приправив ложь толикой правды. Туда им и дорога, выдохнул Лент едва не рассмеявшись. Их технологии удивительные, но бесспорно мерзкие, интересные в случайной эффективности и всё же в конечном счёте нечестивые. Зафон промолчал. Он начал сожалеть, что вообще начал разговор с марсианином. Что-то в вас раздражало меня некоторое время, продолжил Лэнд. Что точно означает вестник скорби? В чём смысл столь причудливого театрального титула? Оно смехотворно даже для Сановала. Зафон не ответил. У него был собственный вопрос. Вы говорили, что знаете, зачем меня попросили отправиться сюда. Я хотел бы услышать ваше мнение. Теперь Лент в самом деле рассмеялся, издав холодный смешок. Разве это не очевидно? Вы когда-нибудь были в шахте? Мой ангелоподобный друг в соляных копях при приведении к согласию. Да, да, Лэнд махнул рукой к красному Ангело замолчать. Шахты опасные места, где часто происходят утечки природного газа. Даже устойчивые сервиторы могут пострадать, но это сейчас не относится к делу. Подумайте о глубоких шахтах на Мирах, где не хватает расходной плоти сервиторов...» или где рабочие испытывают недостаток в доступе к оборудованию для обнаружения утечек газа эти несчастные бедолаги берут в глубокий мрак птицу в клетке или какого-нибудь зверька с небольшими лёгкими и наблюдают пока работают. если птица умрёт рабочие поймут что шахта небезопасна лен широко улыбнулся почти во весь рот вы кровавый ангел исполняете роль птицы в клетке в шахте вы видите здесь имперских кулаков? нет не видите потому что им не доверяют на самом деле единственные легионеры которых вы действительно видите являются как раз теми мятежными псами что прокладывают свой бешеный путь сквозь империум но как лучше всего хмм проверить верность крылатых ангелов Если она вызывает сомнения или увидеть, как космический десантник справляется с присутствием в паутине, когда ему противостоит чудовище варпа, постойте, надо взять с собой калеку. такого, которого даже не сможет нажать на спусковой крючок болтера, такого, который не представит никакой опасности, если даже уступит измене. Какой поддались половина легионов императора. Лифон стоял спокойно. Над ними шпиль бога нражал от осады. Возможно, меня должна разозлить подобное обращение, произнес он. Злитесь, если хотите. Я бы сказал, что вы все же прошли проверку. Если не ошибаюсь, вы еще не наплевали на свои клятвы амнисии. Как бы то ни было, похоже, вы выиграли. Возможно, Олень снова внимательно осмотрел помещение. Внезапно он показался опустошенным. Буду рад покинуть это место, Зифон. Этот зал? Нет, нет, этот город. Лэн пошалил рукой в одну из сумок на поясе и достал раздавленные, крошащиеся остатки завернутого пищевого пайка. Обезьяноподобный выхватил их у хозяина и быстро начал поедать рассыпчатое лакомство. Глаза зверька заблестели от удовольствия. Но мы здесь всего несколько дней, ответил Зифон. Техноархеолог выгнал густую бровь и разве вас не огорчает, что мы уже готовимся эвакуироваться. Почему это должно меня огорчать? Когда кровавый ангел не ответил, Ленд продолжил: "В первую очередь я ученый, а уже во вторую искатель приключений. Возможно, я мог бы считать себя в третью бинарным философом, поскольку у меня всегда была страсть к обсуждению двойственной природы бога машины. Но я не солдат. Но мы уходим, увидев так мало. Мало? Мы увидели всё. Лэн прищутил один глаз и посмотрел на высокого воина. Вы демонстрируете ужасающее невежество, кровавый ангел. Оглянитесь вокруг, и вы увидите город В первые следы проживания в паутине. Так вы увидите признаки цивилизации, пусть и в нечестивой архитектуре эльдарской расы. Ваше восприятие обманывает вас, космический десантник. Ваш мозг осознаёт присутствие городской структуры, где некогда существовала жизнь, но считает это незаслуживающим не заслуживающим набрал код на наруче проецирует грубую и неточную версию развернувшейся и изменившейся карты паутины, запечатлённые в разуме архимандриссе, полное сканирование вен капилляров человеческого тела показало бы меньше разлетевшихся путей, чем беспощадный лабиринт сияний зелёного гололитического света. Эксплоратор указал на один из туннелей, который казался ничем не отличавшимся от любого из тысяч других в мерцающем свете. Какая разница, пойдёт этот город или нет, спросил Лент. Вы думаете, это действительно волнует трибуна Эндимиона или префекта Каросса? Они сражались почти пять лет в тоннелях между Колостаром и Терой. Сотни проходов ведут прямо к самому тронному залу императора. Невозможный город не центр войны, Зифон. Он даже не главное поле битвы. Это всего лишь город туннели, как и любой другой. Его единственная реальная ценность заключается в том, что он удобное место для обороны, пока десять тысяч продвигались настолько далеко, насколько позволяла их численность. Поэтому нет, я не расстроен. Я хотел увидеть великую работу и увидел её со всеми её чудесами и ужасами. Какое-то время оба молчали. Единственным звуком было чавканье сапиена. Это устроит веселый беспорядок с его пищеварением, заметил Лэнд, и затем, неожиданно, он прищурился и посмотрел на Зефона. "Знаете, вы действительно красивое существо. Эстетически я имею в виду, и с научной точки зрения, конечно. Говорят, что многие из моего легиона обладают эстетическими качествами, которые рассматривают. В любом случае это неважно, перебил Лэнд. Меня никогда это особо не волновало, понимаете? Нет времени на подобные сложности, они отвлекают от настоящей работы. Я просто нахожу любопытным, что генетическое наследие вашего примарха меняет человеческую физиологию для создания столь красивых мифологических и канонических фигур. не слишком по-светски, а Зефон улыбнулся. Он слышал и обсуждал это уже не раз. У ангелов есть большое культурное значение на Ваале. Во многом в алийской обладает тесной религиозной связью со старой Землей в эпоху священной пакса Римской империи, что ведет к Да-да, избавьте меня от урока о деталях вашего безыскусного варварства, Зефон невольно улыбнулся. Как вам угодно, Архан. Хм, предположу, что вы здесь за тем, чтобы я осмотрел ваши руки перед отъездом. Ангелоподобное лицо по-прежнему оставалось доброжелательно нейтральным. Он не показал удивления, что эксплоратор вспомнил небрежный комментарий из их путешествия. Но при этом он и не желал подвергаться такому исследованию. Он ответил из жалости к уставшему человеку перед собой и чувствуя постоянное одиночество Ленда. Да. Хорошо, но не осталось времени. Последняя его колонна отходит через три часа, и всё моё оборудование уже загружено. Он задумался, оценивая кровеного ангела критическим взглядом. Если хотите, можете поехать со мной а ни в одном из неромовских транспортов я тронут эксплуаратор эленд я подумаю об этом могу спросить почему мой недуг представляет для вас интерес послушайте себя космический десантник недук типичная валлиская мелодрамма дело в том что я всегда интересовался легионерами и бионикой уточнил архан явно почувствовав вкус к новой теме разговора Вы часто оставляете её бронированной, и всё же с благоговением облачаете остальную часть себя в керамит. Даже статуи вашего вида показывают аугметику без брони. Не могу сказать, что до настоящего времени я проявлял достаточный интерес для детального изучения этого вопроса. Я всегда полагал, что это из-за того, что бионика несовместима с силовой бронёй. В первую очередь согласился Зефон. Он почувствовал, что теряет нить разговора и не был уверен, что хочет ее вернуть и продолжать во всех разговорах, во всех местах и со всеми людьми, с которыми он мог говорить. В первую очередь, нажал Лент. Есть также элемент вдохновляющей гордости в подобной практике Представить нас непобедимыми и неуязвимыми воинами Империуму и его врагам показать, что мы преодолеваем раны и продолжаем сражаться во имя императора. Лен криво усмехнулся. Такая дешёвая пропаганда, как легенды о воинах, которые сражались голыми, чтобы продемонстрировать храбрость перед союзниками и бесстрашие перед врагами. Возможно, честь это так, признался Зефон. Но как вы сказали ранее, в основном из-за взаимодействия с нашими доспехами, Архан Ленн стал и вытер руки от длинный камзол. "Верните мой ауспик", спокойно сказал он. "И давайте пойдем отсюда". Так оказалось, что среди моих запасов есть медицинский сканер. Зефон не пошевелился. "Есть вероятность, что вы сможете восстановить функциональность". "Ах", ответил Ленн с раничной улыбкой. Пагубный призрак надежды наконец показал себя. Обратите внимание на то, что я не могу обещать чудо мнеси. Я не хирург-когметик или инженер-бионик, и всё же единственной иной альтернативой перед нашим отъездом является тупо смотреть на экраны и наблюдать за кошмарами обречёнными форму. Учитывая, что я проверил и перепроверил своего налётчика трижды за последние несколько часов, Вы, по крайней мере, пока моё единственное полезное отвлечение. Он вышел из зала туда, где за ранеными скитарями ухаживали их ремесленные жрицы механики. Дальше располагалось помещение, где последний конвой готовился к эвакуации. Псибера Безенко задержалась на секунду, наклонила голову и посмотрела на крылатого ангела. Пойдём, Сапин, донёсся голос Лэнды из коридора. Хома убежал, оставив за фона одного. Он смотрел некоторое время на арочный проем, решая, стоит следовать за ними или нет. 20 неделимый. Война в туннелях, как тогда, так и сейчас. Демон взвыл, освободившийся от железных икум.